Ирвинг Стоун «Моряк в седле» Художественная биография Джека Лондона Первая дорожка второй кассеты Через несколько недель, однако, Джек увидел, что все его попытки получить образование обречены на провал. Долгое время ходили слухи, будто он оставил университет по вине одного профессора английского языка, написавшего на полях поданной Джеком рукописи «Это был рассказ», Греческий синоним — слова «дрянь». Истинная причина куда более прозаична. Джон Лондон ходил по Аламеде от двери к двери, торгуя всякой мелочью. Как ветеран гражданской войны он получил на это разрешение. Но он был так слаб, что не мог прокормить себя и Флору. Эта обязанность легла на Джека. Если бы не бедность, есть основания полагать, что он продолжал бы учиться в университете, печатая в Западе очерки и рассказы. Кто знает, может быть, набравшись терпения, он выполнил бы все требования учебной программы и закончил университет. Несмотря на то, что семья отчаянно нуждалась, он решил в последний раз испытать судьбу, прежде чем отправиться на поиски новой работы. Он рассудил так. Все равно рано или поздно он станет писателем. Так не лучше ли сесть за стол и писать? А вдруг что-нибудь удастся устроить? Вдруг он сможет содержать семью? Зарабатывать не доллар в день, ходячую ставку на трудовом рынке, а больше? Пять лет он читал, рассуждал и спорил на самые разнообразные темы, обогащал свой мозг, воспламенял воображение. Он видел природу во всей ее красоте, во время шторма и в непогоду, незабываемой картины. Он смотрел в лицо опасности, работал плечом к плечу с людьми самых разных национальностей. Пришло время поделиться своими сокровищами. И Джек снова заперся в комнате. Он писал упорно, день за днем, по 15 часов в сутки. Из-под пера так и лились, меняя друг друга солидные очерки, научные и социалистические трактаты, Короткие рассказы, юмористические стихи, трагические ямбы и тяжеловатые спенсеровы строки эпических поэм. Охваченный первым приступом творческой лихорадки, он забывал о еде. Он говорил, что из всех, кто был когда-либо так сильно одержим болезнью творчества, он один сумел избежать рокового конца. Едва отпечатав рукописи, он отсылал их на восток, тратя последние гроши на почтовые марки. Когда они возвращались обратно, он по дешевке продавал свои книги и вещи, и, занимая где мог, продолжал писать. Однако, когда в доме не осталось ни цента, Джек отложил карандаш и пошел наниматься в прачечную Бельмонской академии, где учился в свое время Фрэнк Норрис. За еду и квартиру платить не приходилось, так что заработок, 30 долларов в месяц, он мог отдавать Флоре, оставив себе только на табак. Его работа заключалась в том, чтобы сортировать, стирать, крахмалить и гладить белые рубашки, воротнички, манжеты и белые брюки студентов, преподавателей и их жен. Долгие недели он гнул спину над нескончаемыми грудами белья, работая ночами при электрическом свете, чтобы не залеживалось грязное белье. Набитый книгами сундучок с такой надеждой, привезенный им из дому, так и остался нераскрытым. Когда рабочий день был окончен, он ужинал на академической кухне и валился в кровать. По воскресеньям он был способен только лежать в холодке, читать комиксы и отсыпаться за всю неделю, 80 рабочих часов. Изредка, если был не слишком измучен, он садился в воскресенье на велосипед и катил в Окленд, чтобы несколько часов побыть вместе с Мейбл Эпплгард. Он знал, что загнан в тупик, но куда ему было деваться? Уйти на другое место? Не все ли равно? Если работаешь ради хлеба насущного, некогда отдыхать, некогда читать и думать, некогда жить. Он просто стандартная машина, которой отводится ровно столько пищи и сна, чтобы она не отказала на другой день. Долго ли ему еще надрываться на бессмысленной работе? Как найти путь к жизни, которая ему по душе? Ответ дала судьба В обнаружили золото. И когда весной 1896 года туда хлынула первая гигантская волна золотоискателей, Джек был в числе первых. Флора и Джон Лондоны жили на его 30 долларов. чтобы заработать для них эти 30 долларов, Он бросил университет, бросил писать. Что ж, это его не остановило. Он шел на зов приключения. На выручку снова пришла верная Элиза. Клондайкская лихорадка не миновала и ее мужа, хотя ему было уже за 60. Элиза заложила дом за тысячу долларов, 500 взяла из сбережений и снарядила своих мужчин в дорогу. Джек и Шепард отправились в Сан-Франциско, Где вовсю развернулась выгодная торговля снаряжением, необходимым для путешествия на Аляску. Джек и Шепард купили куртки на меху, меховые шапки, красные фланелевые нательные рубашки, одеяло, палатку, печурку, полозья, ремни и инструменты для постройки нарт и лодок. А кроме того, по 1000 фунтов провианта на каждого. 25 июля 1897 года они отплыли на Уматиле, том же самом корабле, на котором Джек приплыл в Сан-Франциско после скитаний по дороге. Опять он был самым молодым, в разношерстном сборище людей, этот крепкий парень, не уступавший лучшим из них в споре, в драке, в работе. В нем не было и тени, хитрости или злобы. Все ему нравились, и все платили ему приязнью. На Уматиле Джек подружился с Фредом Томпсоном, с шахтером Джимом Гудманом и плотником Слоупером. В трудные дни, ждавшие их впереди, эти четверо оставались неразлучными друзьями. У Матила, до отказа набитая отважными золотоискателями, вошла в канал и встала на якорь у города Джуно, где они присоединились к другим одержимым нетерпением путешественникам, ожидающим среди многопудовых мешков с припасами, которые предназначены были защитить их от полярной зимы, и бешено торгующимися с индейцами-носильщиками, чтобы добраться до берега Дайи и города Скегуэй. Джуна они покинули 5 августа. Возбужденных, одержимых нетерпением путешественников, переправляли на шлюпках и высаживали на берегу Дайи. Когда Джек Лондон с Шепардом отплывали из Сан-Франциско, им сказали, что за переноску багажа через Чилкутский перевал индейцы берут 6 центов с фунта поклажи. К тому времени, как они добрались до дайского берега, носильщики взвинтили цену до 30 и 40 центов. Стоило ошеломленному золотоискателю на мгновение замешкаться, как цена подскакивала до 50. Если бы Джек и Шепард дали эту цену, они остались бы без единого доллара, и от Юкона их вернули бы назад желтоногие, северо западные конные полиции, требовавшая, чтобы кроме тысячи фунтов провизии, каждый старатель имел при себе 500 долларов наличными. У многих не было ни средств, чтобы платить по такой цене, ни сил, чтобы с тюками на спине проделать убийственно тяжелый путь через Чилкутский перевал. Эти, признав себя побежденными, с обратным рейсом отплывали на Уматиле в Сан-Франциско. И с ними Шепард. Джек остался. Остались Томпсон, Гудман и Слоупер. Было 7 августа, и впереди их ждали два месяца тяжелой работы. Предстояло перевалить через Чилкут, протащить весь груз за 25 миль к озеру Лидерман, переправиться через озеро, миновать пороги, подняться на сотни миль вверх по Юкону и добраться до Доусона, к золотоносной реке Клондайк. И все это раньше, чем грянут морозы и преградит путь зима. Джек, как специалист по морскому делу, купил челнок. Тщательно погрузив в него провизию, друзья потянули лодку бичевой навстречу течению по реке Дайе. Иначе говоря, Линскому каналу. Достигнув через 7 миль подножия Чилкутского перевала, они сгрузили поклажу с лодки, сложили в укромном месте и, пользуясь бурным течением реки, возвратились за новой порцией груза. Много недель пришлось им трудиться, налегая на Бичеву, пока все 3000 фунтов груза были доставлены к подножью перевала. Как известно, Чилкутский перевал – один из самых трудных для переноски клади. Каменистый склон поднимается почти вертикально. Джек взвалил на плечи сто фунтов груза и начал брать подъем. С подножья до вершины на километр растянулся сплошной поток людей. Те, кто был постарше и послабее, кто оказался недостаточно смелым, кто всю жизнь просидел в своей конторе, не брал в руки груза тяжелее карандаша, теперь, не выдержав, свалились без сил по сторонам дороги. С первым пароходом эти люди возвращались в Штаты. От работы становилось все жарче. На полпути Джек сбросил с себя пальто и куртку и двинулся вперед с удвоенной энергией, поражая воображение индейцев своей пламенной фланелевой рубашкой. Немало дней понадобилось Джеку, Гудману, Томпсону и Слоуперу, чтобы перевалить через вершину всю свою поклажу. Ни одна написанная им книга не доставила Джеку большего удовлетворения, чем тот факт, что он, выйдя вместе с индейцами-носильщиками, многих оставил позади, хотя его груз был так же тяжел, как у любого из них. Новая партия золотоискателей откололась и повернула назад у берегов озера Линдерман. Негде было достать лодок. Джек с друзьями опять укрыли свои припасы в надежном месте, и каждое утро шагали по восемь миль вверх вдоль берега к лесопилке, на скорую руку, сооруженной слоупером. Срубив несколько деревьев, они укрепили их и вручную распилили на доски. Теперь Джек-морячок должен был руководить постройкой двух плоскодонных лодок. Он назвал их «Юконская красавица» и «Красавица-юкона» и в день спуска на воду посвятил каждое из них стихотворение. Он выкроил из брезента и сшил паруса. В рекордный срок переправил лодку на ту сторону озера. Шансы попасть в Доусон до наступления морозов таким образом увеличились. Оставив позади Линдерман, друзья достигли верховья Юкона и приготовились к решающему броску. У порогов под названием «Белая лошадь» путники увидели, что берег облепили тысячи лодок а у лодок толпятся тысячи людей. Планы их были сорваны. Все лодки, попытавшиеся проскочить через пороги, шли ко дну вместе с командой. Томпсон сказал, «Иди, Джек, посмотри, что это за пороги, если слишком опасно». Джек привязал обе лодки к берегу. Его обступили со всех сторон. Многие никогда в жизни не садились в лодку, но все в один голос убеждали его, что пороги — верная смерть. Джек поглядел на белую лошадь и, вернувшись к товарищам, заявил. «Пустяки! Все другие старались бороться с течением, чтоб не налететь на каменную гряду. Мы пойдем по течению, и нас пронесет мимо». Закрыв груз брезентовым парусом и закрепив его по краям, он поставил слоупера с веслом на колени в носовой части, Томпсона и Гудмана поместил в центре, а сам уселся за руль на корму. Подбодревающие крики с берега, лодка устремилась вслед за основной массой воды, невредимо промчалась через пороги и, достигнув спокойного места, причалила к берегу. Друзья пошли за второй. Джека тотчас же засыпали предложениями перевести через пороги другие лодки, но он взялся провести только лодку супружеской пары, с которой подружился, отказавшись от всякого вознаграждения. В устье речки Стюарт В 72 милях от Доусона нагрянула зима, действительно как снег на голову. Двигаться дальше стало невозможно. Четыре товарища завладели пустой хижиной на берегу Юкона, нарубили дров и окопались, готовясь выдержать долгую осаду. Зима застигла в устье Стюарта человек 50-70, среди которых были врач, судья, профессор и инженер. К берегу речки От луга спускались высокие холмы, местами прорезанные руслами ручьев. Вокруг простирались еловые леса. Землю укутал снежный покров более метра толщиною. Долгий путь к Доусону неизбежно приводил к хижине Джека. Из трубы лениво поднимался соблазнительный белый дымок, предвещавший тепло, покой и уют. На этот дымок и пришли в хижину, время не ждет Луи Совой как Прют, Стивенс, Мейлмут Дел Бишоп, охотники, индейцы, желтоногие, Чичако, закаленные сторожилы, люди со всего света, которые обрели бессмертие в увлекательных рассказах об Аляске, написанных Джеком Лондоном. Здесь Джек провел чудесную зиму. Общество разнообразное, но всегда приятное. В лагере сколько угодно книг. Джек сам принес через Чилкутский перевал происхождение видов Дарвина, философию стиля Спенсера, капитал Маркса и потерянный рай Мильтона. Однажды старатель, местный сторожил, попав в страшный буран, полуживой, еле добрел до хижины. Комната была битком набита народом. В густом табачном дыму все кричали разом, размахивали руками. Услышав, о чем это сборище спорить с таким ожесточением, старатель решил, что в схватке со снежной бурьи лишился рассудка. О чем же шел спор? О социализме. Однажды вечером В. Б. Харгрейв, хозяин смежной хижины, случайно подслушал горячий спор о теории Дарвина. Спорили судья Саливан, доктор Б. Ф. Харви и Джон Дилан. Джек лежал на койке. Тоже прислушивался к разговору и что-то записывал. Когда друзья запутались в каком-то вопросе, он подал голос. «То место, ребята, которое вы тут никак не можете процитировать, звучит примерно так». И он процитировал отрывок. Тогда Харгрейв сходил в домик по соседству, куда взяли происхождение видов, и, вернувшись с книгой, сказал «Ну-ка, Джек, выдай нам этот кусочек сначала, проверим по оригиналу». По свидетельству Харгрейва, Джек повторил выдержку слово в слово. Харгрейв вспоминает, что когда он впервые пришел к Джеку, тот сидел на краю койки, скручивая папироску. Гудман стряпал, слоупер мастерил по плотничьей части. Джек, оказывается, начал оспаривать ортодоксальные взгляды Гудмана, и теперь Гудман упорно парировал выпады друга. Прервав разговор, Джек поднялся навстречу новому человеку с такой ясной улыбкой, таким радушием и гостеприимством, что всякая сдержанность немедленно растаяла. Гостя тут же втянули в спор. Харгрейв утверждает, что Джек был от природы добр, безрассудно щедр, воистину друг из друзей, король славных малых. Ему была свойственна внутренняя деликатность, которая и в самом грубом окружении оставалась нетронутой. А если в споре противник не мог выкарабкаться из сетей собственных путанных рассуждений, Джек, закинув голову назад, разражался заразительным хохотом. Оценка, которую на прощание Харгрейв дает Джеку так искренно, что в ней не хочется менять ни слова. «Не одну долгую ночь, когда всех других уже одолевал сон», Просиживали мы с Джеком перед пылающими еловыми поленьями и говорили, говорили часами. Лениво развалясь, он сидел у грубо сложенной печки, оцветы огня играли на его лице, освещая мужественные красивые черты. Что это был за превосходный образец человеческой породы? У него было чистое, полное радости, нежное, незлобивое сердце, сердце юноши но без тени свойственного юности эгоизма. Он выглядел старше своих двадцати лет. Тело гибкое и сильное, открытое у ворота шея, копна спутанных волос. Они падали ему на лоб, и он, занятый оживленной беседой, нетерпеливо отбрасывал их назад. Чуткий рот, впрочем, он был способен принять и суровые, и властные очертания, лучезарная улыбка — Взгляд, нередко устремленный куда-то вглубь себя. Лицо художника и мечтателя, но очерченное сильными штрихами, выдающими силу воли и безграничную энергию. Не комнатный житель, а человек вольных просторов. Словом, настоящий человек, мужчина. Он был одержим жаждой правды. К религии, к экономике, ко всему на свете он подходил с одной меркой. Что такое правда? В голове его рождались великие идеи. Встретившись с ним, нельзя было не ощутить все силы воздействия незаурядного интеллекта. Он смотрел на жизнь с непоколебимой уверенностью, оставаясь спокойным и невозмутимым перед лицом смерти. Фред Томпсон купил сани и собачью упряжку и вместе с Джеком отправился разведывать месторождение золота вверх по многочисленным ручьям, питающим воды Юкона. По свидетельству Томпсона, Джек был специалистом по части путевой жизни. Он умел разжечь костер во время метели, состряпать чудесные лепешки, вкусно поджарить бекон, так натянуть палатку, что в ней тепло было спать и при 30-градусном морозе. А Джек, вероятно, сказал бы, что все это пара пустяков для бродяги из бродяг, который весь год спал под открытым небом без всяких одеял и варил еду в консервных банках, сидя у костра, в бродяжьих джунглях где-нибудь у железной дороги. Джек с Томпсоном начали свои розыски на Гендерсоне, впадающем в Юкон, милей ниже Стюартского лагеря. Там, где быстрое течение помешало льду, они всадили в дно совки и, вынув их, увидели, что в прилипшем песке поблескивают крупинки. Задыхаясь от волнения, они застолбили участок и, погоняя собак, пустились обратно в стерт поделиться доброй вестью. Обитатели лагеря, все до единого, пешком или на собаках, двинулись занимать участки. «Можешь считать, что золото у нас в кармане», — заявил Джеку Томпсон. «Четверть миллиона, как пить дать». «Как тут было не размечтаться?» Он вернется в Окленд с мешками, набитыми золотом. Широко и безбедно заживут Флора и Джон. Он отплатит Элизе за все ее добрые дела и возьмет в жены Мейбл Эплгард. Теперь хватит времени, чтоб писать и писать. Мечтать пришлось недолго. Старожилы, тоже бросившиеся Гендерсонову ручью, вернулись с громким смехом. То, что Джек принял за крупинки чистого золота, оказалось просто слюдой. Томпсон говорит, что насколько можно было судить, Джек не испытал слишком сильного разочарования. Еще на Уматиле он говорил Томпсону, что едет на Аляску не рыться в песке, а собирать материал для книг. И все-таки вряд ли он мог остаться совершенно безучастным к потере этой «как пить дать» четверти миллиона. Из тех, кто знал Джека на Аляске, лучше всех пишет о нем Эмиль Дженсен, послуживший Джеку прообразом Мэйл Мутакида. Благородный человек, как вспоминал о нем позже писатель. Дженсен пишет, что первое слово привета на холодном угрюмом речном берегу он услышал от Джека. «Сразу можно сказать, что вы моряк, и к тому же с бухты Сан-Франциско», — сказал Джек. Видно хотя бы потому, как вы пристали к берегу, гладко, без единого толчка, несмотря на сильное течение и плавучий лед. Дженсен добавляет, что эти слова сопровождались мальчишеской дружеской улыбкой и прямым искрящимся взглядом. Неизменно приветливый, Джек никогда не падал духом, всегда был надежным товарищем. Когда кто-нибудь не соглашался с его социалистическими убеждениями, Джек говорил, Подождите. Вы еще не созрели, все придет в свое время. По словам Дженсона, домик Джека всегда был средоточием всеобщего интереса. По ширине и многогранности натуры, по умению приковать к себе внимание слушателей, Джек не знал себе равных. Случалось, чья-то история звучала не слишком правдоподобно, и беседующие, недоверчиво пожав плечами, расходились. Джек не уходил все упорнее расспрашивал он рассказчика выпытывал каждую мелочь в повседневной жизни лагеря решительно все таило для него глубокий смысл оправдывало каждый час его существования он всюду находил нечто новое ценное, будь то партия вист спор или лучи холодного полуденного солнца сверкающие на южных склонах холмов хранил ли он благоговейное молчание Дивясь тому, как загораются ночью снега под таинственными небесами. Или, не помня себя от волнения, наблюдал, как вздувается в половодье могучая река. Он постоянно трепетал от предвкушения, что впереди. Дженсон рассказывает забавную историю о том, как Джек дал ему происхождение видов. Когда Дженсон пожаловался, что книга написана слишком трудно для него, Джек предложил ему в качестве более легкого чтения книгу Геккеля «Загадка вселенной», но и это оказалось не по зубам. Тогда Джек выудил из-под груды одеял свое заветное сокровище — потерянный рай Мильтона. Дженсон признался, что не любит стихов. Добравшись вниз по икону до хижины, где, по слухам, была книга Киплинга «Семь морей», Джек вернулся к Дженсену и умолил друга прочесть хоть несколько страниц, чтобы почувствовать красоту поэзии. Когда Дженсен, не отрываясь, прочел все до последней строчки, Джек воспринял это как огромную победу. Строчки, в которых Дженсен воздает должное Джеку, заслуживают того, чтобы привести их полностью. Общение с Джеком было освежающим, полезным и плодотворным. Он никогда не прикидывал, стоит ли еще рисковать, будет ли от этого польза. Он просто был всегда тут как тут, готовый обойти весь лагерь, если нечего читать, подсобить вести сани с дровами, на два дня исчезнуть в поисках пачки табаку, если видел, что мы раздражаемся по пустякам от нехватки курева. Будь то крупная услуга или пустяковая, прошенная или непрошенная, Он предоставлял в твое распоряжение не только себя, но и все свое имущество. Лицо его освещалось никогда не меркнущей улыбкой. Много часов провел Джек на койке, читая, занося на бумагу впечатления о Аляске. Он записывал все – услышанные истории, споры, в которых принимал участие, словечки, взгляды, портреты и характеристики людей, побывавших в его доме. Томпсон. Даже в 1937 году ворчливо вспоминал, что иногда не мог упросить Джека наколоть дров. Парень, видите ли, был слишком занят проповедью социализма. Многие сторожила Аляски подтверждают, что зимой 1897 года в Стюартском лагере социализм был излюбленной темой. Джек был отнюдь не одинок в своих убеждениях. Многие верили в экономические положения социализма. Старателям не бросался в глаза комизм ситуации. Они, воинствующие индивидуалисты, устремившиеся в погоню за золотом с целью личного обогащения, проводят свободные часы, восхваляя социализм, философию коллективизма. Джек возразил бы, что тут нет ничего странного. Пионеры, смелые люди, также не боятся исследовать незнакомые, полные опасности далекие страны, как и незнакомой полной опасностей теории. Когда, наконец, пришла весна, Джек затеял дерзкое предприятие, пошел по стопам своего деда. Маршал Уэллман в свое время соорудил плод и на нем проплыл от залива Путин-Бэй до Кливленда, от границы до границы. Джек с доктором Харви разобрали хижину доктора, связали бревну в виде плота и спустились по реке к Доусону, где и продали бревна за 600 долларов. Доусон оказался развеселым палаточным городком с пятитысячным населением и непролазной грязью на главной улице, по обеим сторонам которой выстроились салоны. В них не только пили. В них спали, покупали продукты, совершали сделки, плясали с танцовщицами из дансингов и проигрывали золотой песок игрокам-профессионалам. Продовольствия не хватало. Порция яичницы с ветчиной стоила 3,5 доллара. Рабочим платили в день унцию золота, примерно 17,5 долларов. Со всех концов света в город съехались крупные авантюристы. Великое множество проституток под присмотром конной полиции было переправлено за реку, в так называемый Лаустаун, Подвесной мост на веревках длиной в квартал соединял берега реки. Джек отметил, что тех, кто опасался переходить через мост, среди старателей насчитывалось немного. Томпсон рассказывает, что в Доусоне Джек палец за палец не ударил. Говоря по правде, он все-таки несколько дней поработал, вылавливая из реки бревна и буксируя их лодкой на лесопилку. Но с другой стороны, зачем работать, «Если можешь появляться где угодно без денег». Он был желанным гостем у стойки. Золотоискатели считали за честь угощать его, лишь бы он слушал их бесконечные рассказы. Он знал, как вызвать человека на разговор, вытянуть из него историю, которая была нужна ему куда больше, чем дрянное виски. Женщинам он нравился, потому что был хорош с собой и умел поговорить. «У него нет денег? Ну и что же? Зато с ним не соскучишься». Когда слушать было некого, он устраивался где-нибудь на улице и занимал собравшихся собственными рассказами. Вечера он проводил в игорных домах, наблюдая и записывая. Слушал он именно тех, кого нужно – охотников и старожилов, живших на Аляске до открытия клондайкского золота. Джек по кусочкам впервые восстановил достоверную историю этих мест. Он знал, какой материал ему требуется, знал, как его добыть. Собирая ценные сведения для своей будущей работы, он вел расспросы по особому им самим разработанному методу. На Аляске не было свежей зелени, и Джек заболел цингой. Лицо его покрылось сыпью, Они многие сохранившиеся зубы расшатались. Его положили в католический госпиталь, куда Томпсон по собственным словам, внес небольшую плату за его содержание. Здесь его лечили, пока он не окреп для дороги. В июне уроженец Кентуки Джон Торнсон, Чарли Тейлор и Джек в утлой открытой лодчонки, отплыли из Доусона и проделали 1900 миль вниз по Юкону и вдоль Берингового моря. Джек вел лодку. Они двигались под палящим полуденным зноем, а по ночам причаливали к берегу, и располагались на ночлег. Плыли через юконские равнины, звеневшие рядами комаров, миновали пороги, смотрели, как англосаксы пляшут в местных деревнях с девушками-индианками. По ночам, когда товарищи спали, Джек охотился на дикую птицу. Хотя цинга покрыла сплошными кровоподтеками нижнюю половину его тела, а левую ногу так стянула, что он не мог ее разогнуть. Каждый день он делал новые записи в блокноте о том, как заливаются на заросших островах Малиновки, трещат перепелки, нестройно кричат чайки и гагары, как летят дикие гуси, как вспархивают кулики, как красива ночь, когда тихо плывешь вниз по реке. А потом он отмечал на полях. Такой-то материал хорошо пойдет в журнале на свежем воздухе, а такой-то в спутнике юношества. Чтобы покрыть расстояние в 1900 миль, Джеку и его друзьям понадобилось 19 дней. Они благополучно проплыли вдоль побережья Берингового моря и причалили у форта Святого Михаила. На корабле, идущем от Святого Михаила в Британскую Колумбию, Джек устроился шуровать уголь, а оттуда четвертым классом путешествовал до Сиэтла. Пробраться от Сиэтла до Окленда товарными поездами для проженного бродяги не составляло труда. Он приехал домой без гроша в кармане, и все-таки именно он, не добыв на Аляске и унции золота, заработал на золотой лихорадке больше, чем любой старожил, застолбивший участок на золотоносном ручье Бананза. Глава четвертая Дома на 16 улице восточной стороны, 962, Джек узнал, что умер Джон Лондон. Это было большое горе. Ничего, кроме доброты и дружеского участия, а то, чему он никогда не видел. До сих пор само собой подразумевалось, что глава семьи Джон Лондон. На хлеб насущный зарабатывал именно он, насколько позволяли преклонные годы и слабое здоровье. Теперь главой дома стал Джек. У него прибавилась еще одна забота. Флора усыновила малыша Джонни Миллера, внука Джона Лондона от младшей из дочерей, привезенных им в Калифорнию. Пятилетний мальчик обрел в лице Флоры преданную мать, щедро расточавшую ему всю нежность, которой так не доставала Джеку в печальные годы детства. Джек стремился лишь к одному — стать писателем. Это решение было продиктовано не прихотью, не жаждой славы и богатства, не желанием видеть свое имя в печати. Оно пришло изнутри, было продиктовано властным требованием всей его натуры, его таланта. Его записная книжка была заполнена характерными зарисовками времен дороги, сценами избыта Аляски, отрывками диалогов, сюжетными композициями, непрошенные они сами ложились на бумагу потому что Джек от рождения был наделен способностью остро воспринимать, глубоко чувствовать и свободно владеть словом для передачи своих впечатлений. На протяжении почти двух тысяч миль пути вниз по икону на корабле, уносившим его от форта святого Михаила в Сиэтл, он набрасывал планы и отбирал материал для рассказов, которые собирался написать, вернувшись домой. В Клондайке... Он был свидетелем таких схваток и столкновений, которые не желали оставаться в его голове и сами просились на бумагу. Чувство долга находило над Джека приливами. Продавая газеты и работая на консервной фабрике, он до последнего цента отдавал свой заработок на еду, квартиру и лекарства для флоры. А потом отказался от постоянного заработка и стал устричным пиратом. Деньги, добытые пиратским промыслом, шли на нужды семьи, пока он не начал транжирить их в диких попойках. Возвратившись из плавания на Софи Сазерленд, он купил себе лишь кое-что из одежды, к тому же подержанной, и тут же отдал матери все, что получил на корабле. Когда он работал на джутовом заводе, на электростанции, в прачечной, он брал себе 75 центов в неделю и только. Шли томительно однообразные месяцы примерного поведения, потом пружина останавливалась, чувство долго улетучивалось, и Джек удирал на дорогу или в клондайк на поиски приключений. Теперь в 22 года, весь охваченный настоятельной потребностью создавать, отдать жизнь творчеству, он снова мог бы остаться глухим к зову долга и впервые имел бы для этого серьезную причину. Вместо этого Он твердо решил на время отказаться от своих замыслов. Рассказы подождут. После 16 месяцев вольной жизни чувство долга вновь овладело им с удвоенной силой. Пружина снова заработала. Он не согласится обречь мать и ее приемыша на лишение. Ведь рассказы нужно еще написать, а потом продать. На это уйдут месяцы. Нет. Близкие нуждаются в самом необходимом, надо немедленно найти работу. Стояли трудные времена. Дальний Запад все еще переживал последствия кризиса 1893 года. Пять лет тому назад загнавшего Джека на джутовую фабрику, где платили 5 центов в час. Проворчав сквозь зубы, что в капиталистическом обществе, обществе стяжателей, вечно тяжелые времена, Джек пустился на поиски. Много дней проходил он по улицам и портовым набережным. Теперь нельзя было достать из самой грязной, самой черной работы. Он попытал счастье в каждой оклинской прачечной. У него ведь был опыт по этой части. Безуспешно. Из последних денег он истратил 2 доллара на объявления в газеты. Он сам ходил по объявлениям престарелых инвалидов, искавших компаньона, ходил из дома в дом, продавая швейные машинки, как Джон Лондон в Сан-Франциско 20 лет тому назад. Он чувствовал, что на рынке рабочей силы он выгодный товар, крепок, здоров, 165 фунтов чистого веса. И при всем этом он не мог найти ничего, кроме случайной работы, такой же самой, какой занимался учеником Оклинской средней. Тут скосить газон... Там подстричь живую изгородь, помыть окно, выбить ковры на заднем дворе. Даже доллар в день заработать удавалось редко. Мейбл и Эдвард Эплгарты устроили в честь его приезда обед. Среди приглашенных были старые друзья Джека из дискуссионного клуба Генри Клея. Джека трясли за руки, хлопали по плечу. Они так рады, что он вернулся к ним в Окленд. Тронутый теплым приемом, Джек на славу угостил их рассказами о Клондайке и каждого зазывал в уголок, не знаете ли, где найти работу. Никто не знал. После шестнадцати месяцев разлуки, после суровой жизни среди старателей Стюартского лагеря и Доулсона, Мейбл показалась Джеку еще нежней и прекрасней. Когда последний из членов клуба наконец распрощался и ушел, А Эдвард тактично удалился к себе, Мейбл потушила верхний свет, тихо взяла Джека за руку, подвела к роялю и, аккомпанируя себе, стала петь. Это были песни, которые он слушал в тот день, когда впервые пришел в этот дом, и она почувствовала, как ее и тянет, и отталкивает его грубая мужественность и сила. Джек стоял прямо перед ней, опершись на рояль, опьяненный музыкой, Тонким запахом духов Мейбл увидела, как светятся его глаза. И она, она его любит. Разве не поэтому с такой полнотой звучит ее мелодичный негромкий голос? Словами сентиментальной баллады она признается ему в любви. Да, но еще не время открыться. Он не имеет права увести ее из этого изысканного дома, лишить ее книг, картин, музыки. «Что может он предложить ей? Трепье да полуголодную жизнь?» Наутро ему попалось на глаза объявление в Оклинской газете. Проводились отборочные экзамены для работы на почте. Джек стрелой полетел на главный почтамт, прошел испытание и выдержал, набрав 85,38 очка. Если бы для него сразу же нашлась свободная вакансия, он бы в скором времени уже бегал вдоль оклинских улиц с почтовой сумкой. Случайно подвернувшаяся работа не заполняла его день целиком, да и денег на семью не хватало. В воскресном приложении к выходящей в Сан-Франциско газете «Экзаменер» Джек прочитал, что минимальная ставка в журналах – 10 долларов за тысячу слов. У него готов интересный материал, он чувствовал, как рассказы просятся на бумагу. Усевшись за грубый деревянный стол, поставленный флорой в его крохотную два с половиной на три метра комнатку, он написал повесть «Тысячу слов» о путешествии в открытой лодке вниз по юкону, и вечером отослал ее в Сан-Франциско, редактору экзаменера. Ему и в голову не приходило, что так начинается его литературная карьера. Он просто старался заработать 10 долларов, чтобы задобрить квартирного хозяина и продержаться, пока не освободится место почтальона. Он ведь уже решил отложить штурм литературных высот до тех времен, когда умудрится сколотить сотню-другую долларов, или, по крайней мере, не будет единственным кормильцем в семье. Но, вкусив радость творчества, он уже не мог оторваться и немедленно ушел с головой в повесть для спутника юношества док на двадцать слов. У него уже был наметан глаз на подобные произведения. Он читал этот журнал в библиотеке. Длину главы он рассчитывал, исходя из стандарта. Не успел он отдать себе отчет в том, что происходит, как готовы были семь из серий рассказов о боляске, давным-давно сложившиеся у него в голове. Стоило чуть-чуть приоткрыть шлюзы, как обильный поток хлынул в едва заметную щелочку, и с ним нельзя было совладать. О почтовой вакансии что-то не было слышно. Экзаменер не прислал десяти долларов, мало того, даже не подтвердил, что рукопись получена. Оставшись без гроша, без куска хлеба, Джек заложил велосипед, подаренный ему Элизой, чтобы ездить в Оклинскую среднюю. Последовало категорическое требование домохозяина «платите или убирайтесь», и Джек заложил часы, подарок Шепарда, мужа Элизы. Заложил макинтош, единственное, что осталось ему в наследство от Джона Лондона. Подвернулся старый портовый приятель завернутый в газету фрачной парой. Стащил? Объяснение звучало не слишком убедительно. Джек отобрал у него сверток вручил взамен сувениры, привезенные с Аляски, а фрачную пару заложил за 5 долларов. Большая часть этих денег пошла на марки и конверты. Рукописи росли горой, нужно было рассылать их в журналы. Он по-прежнему не отдавал себе отчета в том, что становится профессиональным писателем. Просто человек попал в крайне стесненные обстоятельства, не может найти работу, помощи ждать неоткуда. Вот он и старается, очертя голову, извлечь пользу из своего непризнанного таланта. Ему во что бы то ни стало нужно достать денег, денег на хлеб, а там освободится место, и он поступит на работу. Наступила зима, а он все еще ходил в легком летнем костюме. Бакалейщик на углу отпускал ему в долг, пока товару не набралось на четыре доллара, а потом отказал и был тверд, как скала. Мясник из лавки, напротив, оказался добрее, но и тот дальше пяти долларов не пошел. Элиза, верный друг, тащила Лондоном все, что могла урвать со своего стола. Подсовывала Джеку мелочно бумагу и табак, без них он не мог существовать. Джек похудел, щеки ввалились, пошаливали нервы. На рынке рабочей силы он бы уж больше не выглядел товаром высшего сорта. Раз в неделю была возможность поесть мясо и досыта у Мейбл. Он с трудом сдерживал аппетит за столом. Любимая девушка не догадается, что он голодает. Надежды его оставались радужными. Журналы платят 10 долларов за тысячу слов. Это он помнил твердо. В каждой отосланной рукописи от 4 до 20 тысяч слов. Если возьмут хоть одну, семья спасена. А в глубине души, поддерживая его дух, не гасла надежда. А может быть, чего не случается, возьмут два или даже три рассказа. Тогда-то уж он сумеет зарабатывать литературой, тогда не придется по воле безысходной нужды становиться почтальоном. Он не рассчитывал на золотые горы. Десять долларов за тысячу слов на большее он не надеялся. Таким образом... Даже если бы каждая строчка пошла в печать, он получил бы не более трехсот долларов в месяц. А вернее, всего 150 или даже меньше. Хватаясь за соломинку, а вдруг напечатают? Он так глубоко погрузился в свои рассказы, что с трудом отрывался от стола, чтобы скосить газон или выбить ковры. Семья докатилась до точки. Флора не зря вытерпела двадцать лет почти непрерывного голода. Она была закалена, и только это ее выручало. От недоедания Джек ослаб, потом и вовсе свалился. Просто собраться с мыслями, и это было теперь для него почти невозможно. Он таскал на себе такое тряпье, что пришлось отказаться от единственного вечера в неделю у Мейбл. В конце концов он дошел до того что рад был бы опять взяться за угольную тачку на электростанции и получать 30 долларов в месяц. С каждым днем ему становилось все хуже. Тело терзал голод, душу, неуверенность в будущем. Снова мысли его обратились к самоубийству, как в ту памятную ночь на Бенецийской пристани, как в тоскливые дни на дороге. Если бы Джек не боялся бросить на произвол судьбы Флору и малыша Джонни, он покончил бы с собой. Друг его детства, Фрэнк Эзертон, пишет. Джек составлял прощальные письма. Как вдруг к нему пришел проститься один приятель. Тот тоже решил, что хватит тянуть канитель. По-видимому, стараясь отговорить друга, Джек отыскал такие красноречивые доводы, что заодно разубедил и себя. И тогда-то в одно безрадостное утро в конце ноября На имя Джека пришел тонкий, продолговатый конверт из литературного журнала Трансконтинентальный ежемесячник. Журнал известный по всей стране, основанный Бредгартом в Сан-Франциско в 1868 году. Один из рассказов об Аляске принят. Он послал туда за тех, кто в пути. Рассказ напечатают. С быстротой молнии он стал подсчитывать в уме. Рукопись. «Пять тысяч слов. Десять долларов за тысячу. Значит, здесь чек на пятьдесят долларов. Спасен. Можно продолжать писать». Воображение с трепетом срывало пелену, за которой скрывались светлые перспективы будущего. Он опустился на край кровати и дрожащими пальцами надорвал конверт. Чека не было. В конверте лежало только официальное уведомление редактора, что рассказ признан годным. По выходе его в свет автор получит 5 долларов. 5 долларов! Он просидел над рукописью пять дней. Тот же доллар в день, что и на консервной фабрике, на джутовом заводе, на электростанции, в прачечной. Потрясенный, не в силах шевельнуться, дрожа как от озноба, он сидел, уставившись застывшим взглядом в одну точку. Его одурачили. «Легковерный болван!» Поверил воскресному приложению. Оказывается, журналы передергивают в игре. Платят цент не за слово, а за десять. Да, на такие деньги не проживешь. Содержать семью? Об этом нечего и думать. Пусть он создаст хоть шедевр. Пусть пойдет в ход все, что выводит на бумаге его жирный карандаш. Надежды нет. Богатые. Только они могут позволить себе роскошь писать. Он потащится стричь газоны, он будет выбивать ковры, надо как-то продержаться, пока освободится место на почте. В тот же день на имя Джека пришел еще один тонкий продолговатый конверт. Если бы не это совпадение, сам Джек пережил бы этот день, но его творчество никогда. На этот раз из журнала «Черная кошка», выходившего на Востоке. «Черная кошка»? получил рассказ, написанный в короткий период лихорадочной работы между Калифорнийским университетом и паровой прачечной Бельмонской академией. Владельцем и издателем «Черной кошки» был некто Умстетер, немало сделавший для поощрения молодых американских писателей. Умстетер писал Джеку, что рассказ его скорее длинноват, чем сильноват. Но если Джек выразит согласие, чтобы рукопись из четырех тысяч слов была сокращена вдвое, то он, Умстатер, немедленно вышлет ему чек на сорок долларов. Согласие? Да ведь это согласие означает двадцать долларов за тысячу слов, то есть вдвое больше, чем он думал. Его все-таки не одурачили. Он совсем не болван. Он действительно сможет прокормить семью, занимаясь любимым делом. Он написал Умстатеру Пусть сокращает рассказ вдвое, лишь бы выслал деньги. Обратной почтой Умстетер выслал 40 долларов. Вот как и почему, говорит Джек, он все-таки не выбыл из игры. Первым делом он направился в ломбард и выкупил велосипед, макинтош и часы. Потом уплатил долги — 4 доллара бакалейщику 5 — мяснику. Он натащил в дом гору Снеди, Купил подержанный зимний костюм, бумаги, пачку карандашей, взял на прокат пишущую машинку. Вечером на кухне он устроил пирушку, а на утро заехал за Мейбл Эпплгард. Сев на велосипеды, они проехали рядом через город и взобрались на свой излюбленный холм. Стоял прелестный ясный день. Солнце подернулось дымкой, то тут, то там пробегал ветерок. В ложбинах между холмами... Похожие на легкую ткань, сплетенную из чистого цвета, прятались лиловые облачка тумана. Тусклым блеском расплавленного металла отливал залив. Парусники покачивались на месте или медленно плыли, отдаваясь ленивому течению. На другой стороне смутными очертаниями парил Сан-Франциско. Едва угадывалась вдали окутанная серебристым маревом глыба горы тамальпайс. пайс а на горизонте от Тихого океана тянулись к берегу крутые глыбы облаков. Здесь, лежа в высокой траве рядом с первой женщиной, которую он полюбил, Джек рассказал о том, что трансконтинентальный ежемесячник и черная кошка приняли его рассказы. Мейбл вскрикнула от радости. Большой путь проделал Джек за каких-то три года. Она счастлива за него. Рука Джека тихонько потянулась к ней, обняла ее и медленно, ласково притянула поближе. Руки девушки легли на его теплую загорелую шею. Мейбл показалась, будто она чувствует, как в ее слабое тело переливается его сила. Мейбл Эпплгард была полной противоположностью Джеку. Он был крепким, сильным, она тоненькой, хрупкой. Он пренебрегал условностями, она только ими и жила. Он шел трудной мужской дорогой, ничем не защищенный от жестокого мира. Она жила под надежной защитой, окруженная заботой и вниманием. Он ломал традиции, она им подчинялась. В нем бурлила кипучая жизненная сила, ее влекло к тишине и уединению. Он был никому не подвластен, она целиком подчинялась матери, эгоистичной властной женщине, зорко следившей за каждым ее шагом. Джек знал, что миссис Эпплгард возлагает на будущее Мейбл большие надежды, собираясь выдать ее замуж за человека состоятельного, чтобы поправить дела семьи. Капитал, привезенный мистером эплгартом из Англии, был вложен неудачно, предприятие лопнуло. Джек не боялся миссис Эпплгард. Даже в самом худшем случае справиться с ней будет не труднее, чем с незарифленным рейндиром, штурвалом Софи Сазерленд во время шторма, слепыми вагонами трансконтинентального экспресса или порогами белой лошади. Уплетая толстые бутерброды, упакованные Джеком еще с вечера, влюбленные решили, что в течение года будут помолвлены, а к тому времени Джек так прочно встанет на ноги, что они смогут пожениться. Маленький домик, полки с книгами, по стенам картины, рояль, чтоб Мейбл могла играть и петь для Джека. Рабочая комната, где он будет писать первоклассные рассказы и романы. Жене придется просматривать рукописи, не закралась ли в них случайно грамматическая ошибка. У них будет достаточно денег и множество интересных умных друзей. Они будут вместе воспитывать детей, путешествовать и будут очень счастливы. Догорел сверкающий день, а они все сидели, поражаясь великому чуду любви и странной прихоти судьбы, столкнувшей их друг с другом. Заходящее солнце окунулось в облака, клубившиеся на горизонте, небесный купол порозовел. Мейбл в объятиях Джека негромко запела «Чудесный день, прощай». Когда она допела до конца, он еще раз поцеловал ее и, доверив свои судьбы друг другу, Они рука в руке спустились с холма и на велосипедах вернулись в Окленд. Из сорока долларов, присланных черной кошкой, у Джека осталось ровно два. Он накупил марок, чтобы разослать рукописи, возвращенные журналами Востока. Прежде он забросил их под стол, не было денег, чтобы купить марки. И вот он опять окунулся в работу, отсылая рукописи, как только они выходили из-под машинки. Но одна ласточка не сделала весны, другие его рукописи возвращались с обычной формулой отказа. Продукты постепенно таяли на полках кухни, часы, велосипед, макинтош, и, наконец, теплый зимний костюм отправились обратно в ломбард. «Пусть журналы платят пациенту за слово, пусть хоть по доллару ему-то что, он не может продать ни строчки». 16 января 1899 года ему прислали письмо из почтового ведомства. Вызов на работу. Постоянное место. Работа на всю жизнь. 65 долларов в месяц. Можно обедать ежедневно, завести приличный костюм, новый, неподержанный. Такую роскошь он не мог позволить себе в 23 года. Можно накупить книг и журналов, как он изголодался по ним. Можно на славу обеспечить Флору и Джонни, а если Мейбл согласится на время пожить в его семье, можно сразу пожениться. Джек и Флора, трезво взвесив все за и против, обсудили положение вещей. Если он будет и дальше писать, им предстоит вынести годы лишений. Но, допустим, он станет почтальоном. К чему тогда обильный стол, новое платье, книги и журналы? Разве он затем живет на земле, чтобы наряжаться, ублажать себя вкусной пищей и развлекаться чтением? Нет. Он живет, чтобы творить. Он способен вынести все лишения, на которые обрекает себя художник. Яство, материальное благо, каким серым и мелким кажется все это человеку, обладающему сокровенным источником высокой радости, талантом. Но вот флора что поддержит ее в трудную минуту. Если бы она закатила сцену, изобразила сердечный припадок, стала бы слезно молить его, Джек, может, статься, поступил бы на почту. Но эта мать, родившая сына на свет вне брака, лишившая его любви и нежности, отравившая его юность нуждой, сумятицей, горькими обидами, теперь твердо объявила ему, что нужно писать. Нужно работать над рассказами, что у него есть талант, Стало быть, он добьется успеха. Неважно, если это случится не скоро. Конец первой дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.